Глава вторая. Воруем, да? Снисходительно меня осмотрев, эльф одёрнул на мне платье. Опустить на землю он и не подумал, держал одной рукой, словно пушинку. Я даже дрыгаться боялась. Сердце билось как сумасшедшее. Руки невольно потянулись к острым треугольным ушкам. Вылетел и Галас. И Девочка внутри меня, которая тащится от того знаменитого эльфа, обливалась слюнями. А вот девочка, которую этот мужик держал на весу, хотела ему хорошенько вмазать, потому что руки стали и плавно скользнули на бёдра, и я оказалась на земле. Прохладная травка защекотала босые ступни, от удовольствия чуть не закатила глаза. Не мая, что ли? Эльф приподнял брови и попробовал жестами объяснить мне свой вопрос. Нет, не мая. Неожиданно просто И ничего я не ворую. А что тогда из окна лезешь? Дверь заклинило. Мужчина скептически взглянул на меня, потом на вывеску "Продаётся". Их почему-то было две, по одной с каждой стороны дома. Я одёрнула в кожаный жилет, топнула ногой. Врёшь. Я вспыхнула. Да как он смеет? Потом вспомнила, как выгляжу: растрёпанные длиннющие волосы, грязное платье, босые ноги, не дать не взять уличная оборванка. Где твои родители? Между тем продолжал настаивать эльф. «Бабушка!» Заорала я, что было сил, в надежде, что Леголас понятия не имеет, как выглядят внучки мисс Марун. «Бабуля!» «Ариночка, внученька!» Старушка выбежала из двери, вытирая руки о передник. Снова что-то стряпала. «Ох, батюшки, генерал Визар, какими судьбами?» «Генерал?» Я выпучила глаза и сжала губы. Пальцы сами потянулись к подолу платья и принялись натягивать его до самых колен. Мне пришлось согнуться, чтобы это провернуть. В конце концов, просто села на корточки и натянула его до земли. Да вот мимо проходил. Смотрю, у вас из окна чья-то попа выглядывает. Эльф Красноречивый посмотрел на меня и отвернулся. Решил проверить, всё ли в порядке. В порядке, в порядке, конечно. Ариночка, что же ты мне из спальни-то не крикнула? Там снова дверь заела. — Да, бабушка, — пропищала я. — Ну что ж, тогда не смею вам мешать. Генерал кивнул и уже было собрался уходить, но вдруг снова взглянул на вывеску. — Продаете? — Да, генерал Визар, продаю. Стара уже стала, к дочери поеду. А что, кто-то интересуется? — Не совсем. А какая, говорите, цена? — Две тысячи золотых, генерал. В глазах старушки зажегся огонек, А я поняла, как сильно ей хочется продать избушку. Хорошо, спасибо. И, может, вам нужна помощь с дверью? Нет-нет, мы справимся, Мис Марун улыбнулась беззубой улыбкой. Эльф ушёл, а я не знала, то ли можно мне вставать, то ли ещё нет. За низеньким забором людей видно не было, но мало ли, чем вообще думала, когда лезла в окно. Арина. Знаю, простите, но я когда не смогла дверь открыть, испугалась. Не думала, что так получится. Я не сильно вас подставила. А дёжку бы тебе другую. Пойдём, из дочкиново может что подойдёт. Из дочкиново выбрали мне простое сиреневое платье с мягким корсажем, выгодно подчёркивающим мою грудь, но не оголяя её, и юбкой солнцем длиной до колен. Кроссовки, скрипя сердцем, пришлось выбросить. Нельзя ничем выдать моё происхождение, а такой обуви в Архангельде не производили. Вместо них мисс Марун достала мне откуда-то из недр шкафа бежевые тапочки, мягкие и удобные. Я их почти не ощущала на ногах, чем осталась довольна. «А помыться можно у вас? Пожалуйста!» Голова чесалась, словно я ее неделю не мыла, да и пахла от меня чуть приятнее, чем от потных носков. «Ой, конечно, конечно!» Старушка всплеснула руками и потащила меня вниз. «Вот тут моя помывочная!» Анна отворила неприметную дверь под лестницей, и мы вошли в небольшую квадратную комнатку. Спереди стояла лавка, на ней ведро воды и ковш. Справа в стене были вбиты крючки для одежды и полотенец. Я обрадовалась хоть какой-то возможности искупаться, но всё же грустно уточнила: "А ванных ещё не придумали?" И тут же, спохватившись, что ляпнула, замахала руками: "Нет, не подумайте, у вас чудесная банька, что вы? Ох, я не хотела обидеть". "Да что ты?" Мисс Марунзо улыбалась. "Такие, как ты назвала, баньки, уже никто практически не делает. Конечно, ванны есть, но у меня нет столько денег увы. Сама ванна-то недорогая, а вот провести воду в дом, доплатить потом за канализацию, обходится достаточно дорого". Она ушла, а я печально осмотрела помещение ещё раз. "Ну что ж, хоть так. Водичка в ведре оказалась тёплой, но в самой бане прохладно". Я аккуратно повесила полотенце и платье на крючок, надеясь не намочить их, и приступила к омовению. На скамейке также обнаружился кусок душистого мыла. А вот шампуня не оказалось. Пришлось справляться с таким нехитрым гигиеническим средством. Выпорхнула из баньки посвежевшая и повеселевшая. А всё-таки удобно. Не надо идти по улице, как это бывает в частных домах. Но ванна всё же лучше. Даже на мгновение забыла, что я здесь просто гость. Так сильно мне понравился и этот дом, и место вокруг него. Из Загозово-Новогорода словно попала на базу отдыха, и уходить отсюда не хотелось. Но надо. А потому, перекусив и выпив чаю, я решила отправиться в город на поиски работы, а там, может, и с жильём что решу. Но не успела подняться из-за стола, как в дверь постучали. Мисс Марун пошла открывать, а я высунулась в окно, выглядывая гостя, и нахмурилась. Встретить эльфа второй раз за день мне совершенно точно не хотелось. Проходите, генерал, проходите. Что-то всё-таки встреслось? Нет, не волнуйтесь. Эльф вошёл в прихожую, сильно наклонившись. Дверной проём был построен не для человека такого роста. И скользнув по мне каким-то оценивающим взглядом, улыбнулся мис Марун. Я на самом деле к вам по делу. Конечно, слушаю вас. Старушка быстро-быстро семенила по кухне, наливала чай в три чашки и отодвигала стулья. Да вы садитесь, садитесь, не стесняйтесь. Генерал и не стеснялся, вальяжно прошествовал к столу, сел на стул и кинул на меня взгляд поверх чашек с горячим малиновым чаем. Было что-то в его глазах такое хитрое, еле уловимое. Скользкий тип этот эльф, по прищуренным глазам вижу. Сощурилась в ответ и отхлебнула напиток. М-м, да, видела же, что чайник только что вскипел. Ой-ой-ой! Я вскочила, чай выплеснулся изо рта, язык жгло словно огнём кричала, как раненый лось. Напугала мис Марун, а эльф только приподнял бровь и протянул мне салфеточку. Возьмите, леди. Я зло выхватила салфетку и приложила к языку. Профтите, пробормотала и снова села. Что-то мне подсказывало, что уходить сейчас из-за стола невежливо, хоть и оставаться здесь вовсе не хотелось. Внученька, как же так? старушка протянула мне стакан холодной воды. Вытерла пол и погладила меня по голове. «Все хоро-фо, бабушка! Да чьфу ты, блин!» Я выплюнула салфетку и уткнулась лбом в ладонь, пряча красное от стыда лицо. Эльф еле заметно усмехнулся и повернулся к мисс Марун. «Мисс, я хочу купить ваш дом за ту цену, что вы установили. Но так как я вашу семью знаю давно...» Тут он почему-то снова кинул на меня быстрый взгляд. «Все расходы по оформлению возьму на себя». Старушка не верила своим ушам. Она приоткрыла рот и сложила ручки на груди, очень внимательно рассматривая эльфа на предмет ненормальности. «Ну зачем генералу это развалившееся жилье? Тут военным платят мало? Хотя по явно дорогим часам на его запястье, да и одежде, как с иголочки, так не скажешь. Да хотя, что я знаю о стоимости вещей в этом мире?» Поэтому, осторожно отпив уже остывший чай, внимательно прислушивалась к разговору. Но генерал, зачем он вам? Ой, нет, нет, можете не отвечать. Что это я? Конечно же, я согласна. Наконец-то увижу доченьку, расчувствовавшись, бабулька вытерла передником одинокую слезу. Я хочу построить дом для отдыха. Знаете, жить во дворце иногда становится тяжело. Много людей, слишком суетно, а я любитель одиночества. Да и месторасположение тут хорошее: лес, озеро рядом. Мне, как представителю эльфийской расы, это необходимо. Драконье королевство замечательное, но всё же меня тянет к природе. Тогда что ж ты домой не уедешь, на природу? пробурчала я в чашку. Хорошо, что меня никто не услышал. Но почему-то так обидно стало за этот домик. Он наверняка служил Вере и Правде много лет мис Марун. Она прожила здесь большую часть своей жизни, вырастила дочку. А теперь что? Под снос его? Пока я размышляла о судьбе дома и мечтала, что когда-нибудь у меня будет такой же, генерал Визар договорился с бабулей и сказал, что завтра приедет за ней и повезет в Дом Совета для оформления документов. Мы распрощались, и я решила, что пора уже мчаться на поиски заработка. По грустным взглядам мисс Марун, которую она на меня кидала, пока что-то выискивала в записной книжке, поняла, что она за меня переживает. Это было приятно, но я не могла позволить, чтобы чужой мне человек беспокоился о моей судьбе, наплевав на свою. Ей нужно к детям, а мне – на работу. В предвкушении прогулки по иномирному городу я перебежала через дорогу, нырнула в арку между домами и замерла от восторга. Вот это да! Я словно попала в средневековье, с некоторыми отличиями. Вокруг царила чистота и порядок, дамы прогуливались в обычных платьях, а вдоль улиц медленно вышагивали эльфы и обычные мужчины. У эльфов за спиной висели луки и колчаны со стрелами, у людей мечи на поясе. Судя по одинаковой одежде, это патруль. Ну хоть бандиюк, мне можно не опасаться, наверное. Мимо меня пронеслась толпа хохочущих ребятишек. Громыхая колёсами из-за поворота появилась повозка, которую тащила за собой пёгая лошадь, и укатила куда-то через ещё одну арку. Город жил своей жизнью, и до меня никому не было дела. Я расслабилась и с придурковатой улыбкой на губах поплылась туда, откуда доносились громкие голоса торговцев. Подходите, покупайте утренние газеты всего за 2 медика. Дешёвые сувениры. Сладости не желаете? Я только отмахнулась от протянутого мне леденца, печально проводила взглядом торговца газетами. Мне бы пригодились местные новости, вот только никаких медиков у меня не было. Насколько поняла, я забрела на площадь, так как жилые дома находились немного в другой стороне, а здесь, между кирпичных построек, бродили продавцы безделушками, приставая к прохожим. Сомневаюсь, что это центральная площадь, так как находится не очень далеко от окраины. Но народу здесь было немало. Вероятно, способствовала этому ещё и тёплая солнечная погода. Ведь сидеть в доме, когда на улице так чудесно, было бы странно. Я то и дело кидала взгляд между зданий. Там, казалось, совсем недалеко стоял самый настоящий замок. Необычного чёрного цвета камень, из которого он был построен, совсем не отражал солнечные лучи и казался матовым. Присмотревшись внимательнее, разглядела крупные буквы «Глорис. Академия магии». Сердце забилось быстро-быстро, а взглянув на мрачный вид здания снова, я поняла, никогда и ни за что не пойду туда учиться. Это кто же в здравом уме мог построить Черную Академию? Побродив еще немного по самым людным улочкам в надежде, что найду хоть какое-то объявление о свободной вакансии, я осознала, что найти работу будет непросто. Может, они не дают объявления. После обеда зайду вон в ту симпатичную таверну, спрошу, смогут ли взять меня хотя бы посуду мыть. Загрустив, но не отчаявшись, потащилась домой. Проходя мимо одного из зданий, которое стояло словно в углублении других, зацепилась взглядом за вывеску. Музей инамирия. Лучшие коллекции тысячелетия. Мне непременно захотелось туда зайти, и ноги сами понесли меня к обшарпанным дверям. Очнулась только в холле, когда седой мужчина в круглых очках трижды ко мне обратился. "Леди, вам нехорошо?" А я жадно всматривалась в приоткрытую дверь, которая вела в основной зал. "Нет, нет, у вас так интересно", выдохнула я, а мужчина расслабился. "Благодарю. Билет стоит 3 золотых. Будете брать?" Я закусила губу, и, видимо, на моём лице явно отразилось то, что у меня точно нет денег. И мужчина потерял ко мне всякий интерес, но потом всё же спросил. «Может, у вас есть что-то, что может пополнить ряды коллекции мистера Нардала?» Отрицательно помотала головой и, взглянув в последний раз на виднеющийся из-за двери стеллаж, потопала к выходу. И тут меня осенило. «А книги вы принимаете?» «Какие книги?» – недоумённо спросил мужчина. «Фэнтези русское, земное». Скучающее выражение его лица изменилось. Теперь мужчина смотрел на меня с интересом, привстал, потирая ладошки, и с горящими глазами произнёс: "Несите". Мне повторять дважды было не нужно. Уже через 10 минут влетела в свою спальню, схватила книжку и помчалась обратно. Как ни странно, но обратную дорогу я не забыла, хотя раньше у меня наблюдался полнейший географический кретинизм. Как только открыла дверь в музей, мужчина тут же бросился навстречу. И Ликуя потянул меня за руку в крошечный закуток за стойкой. Потому как этот странный человек себя вел, я не могла понять, книги с земли настолько ценны, или же он просто любитель складировать ненужное. Но когда на столе перед моим носом стали возвышаться столбики золотых монет, мне стало совершенно все равно. «Пятьсот! Тысяча сто! Тысяча восемьсот! Две тысячи ровно!» Пальцы болели, глаза тоже, причем глаза устали от того, что я их выпучивала, пока считала монеты вручную. Не доверила их какой-то странной штуковине, но коллекционер или кто он есть, уверял, что она работает исправно. Спросить у мужчины две тысячи золотом это много или мало, я не решалась. Мне и так было страшно от того, что он сейчас возьмет и поинтересуется, откуда у меня такая книга. Но он не спросил, ему было до лампочки. Коллекционер, уже едва не капая слюнями, перелистывал странички, нюхал бумагу. Быстро попрощавшись, схватила два бархатных мешочка и побежала к мисс Марун. Выкупать дом. Куда потратить деньги, я ни капли не задумывалась. Дом продаётся, а мне нужно жильё. И у меня есть ровно та сумма, которая нужна старушке. А на что мне жить, решу потом. Мисс Марун, запыхавшаяся, я плюхнулась за стол и дрожащей рукой выложила на него мешочки. «Ариночка, что это?» Бабуля подозрительно покосилась на них и, медленно подойдя, потыкала пальцем один мешочек. Ее глаза расширились. «Украла, что ли? Арина!» «Да ну что вы такое говорите?» – вспыхнула я. «Продала коллекционеру свою книгу. Помните ту, что принесла из своего мира? Как оказалось, в музее на мире я покупаю такие вещи. Я набрела на него, когда гуляла сегодня». Бабуля не знала, что сказать. А я развязала берёвочки и пододвинула деньги к ней. Мисс Марун, пожалуйста, оставьте этот дом мне. Мне же жить негде. Ох, я вообще хотела пригласить тебя с собой. Старушка подняла на меня изумлённый взгляд, а я остолбенела. Ну а что? У дочери большой по месте, уж нашли бы комнатку-то, Ариночка. Меня с собой на юг? Глаза предательски засцепала. Как вот так может быть? Совершенно чужая мне старушка на второй день знакомства готова взять меня под свою опеку, а родная бабушка еле вспоминала о дне рождения, и то на следующий день после праздника. Слеза всё-таки скатилась по щеке, и я кинулась обнимать бабульку. Спасибо вам большое, искренне спасибо, но я бы хотела остаться здесь. Но почему? Деньги у тебя есть, потратишь их на что-то нужное, жильё будет Очень уж нравится мне этот город, и дом ваш очень нравится, я улыбнулась. Мне и правда было здесь комфортно. Этот вид из окна, лес за огородом. Да и навязываться чужой семье совсем не хотелось. Поэтому Красноречиво, взглянув на мисс Марун, я ещё ближе пододвинула к ней мешочки. Немного помявшись, она всё же их взяла. Вот только, Ариночка, документы-то на мне. У тебя ведь нет карточки личности. Карточки Да, это такая карточка, устанавливающая личность. В драконьем королевстве без неё никак, хоть и вывели-то их совсем недавно, насмотревшись на прогрессивных эльфов, но при покупке жилья она нужна. А как её получить? Я нахмурилась. Я, оказывается, не только бомж, но ещё и бомж без паспорта. В Доме советов. Он находится на ближайшей площади. Скажем, что ты потеряла свою карточку в пути из Болдура в Бжорг. А это где? И это столица королевства. В ней мы сейчас и находимся. Болдер довольно далеко отсюда, в трёх неделях пути на корабле. Мою внучку Арию никто из местных не знает, так что, ох, неправильно всё это. Но, Ариночка, документ тебе нужен. А пойдём прямо сейчас. Дело-то недолгая. Тебя проверят по магической записи. И если тебя там нет, а тебя там нет, то внесут. Я только хмыкнула и пожала плечами. Вспомнила, как работают наши госучреждения и поморщилась. На то, чтобы оформить карточку личности, которую на руки почему-то не выдали, и переоформить дом на меня, мисс Марун потратила ни много ни мало триста золотых. Я с ужасом понимала, что это очень большие деньги, и клятвенно пообещала всё ей вернуть, но она только отмахнулась. «Да что ты! Мне не за надобности такая сумма. Билет-то тысячу золотых стоит, а на пропитание немного надо. А там уж и дочка поможет». Счастливые мы вернулись домой в мой дом. Я не верила и всю дорогу щипала себя за руку, думая, что сейчас проснусь. А когда мы сели пить чай, схватилась за голову. Вы же генералу дом обещали. Он ведь придёт завтра. Не волнуйся, скажем, что ты решила остаться в городе и дом больше не продаётся. Мисс Марун подмигнула мне и, взяв кружку чая, ушла собирать вещи. А я отправилась тщательно осматривать свои новые владения. Начать решила со двора. Если бы нагла смогла определить землю в сотках, я бы сказала, что огород сотки три. Дворик перед домом небольшой, всего четыре шага от кухонного окна до низкого беленького заборчика. Во дворе растет мелкая изумрудного цвета травка, яркая, словно ее помыли с шампунем от пыли. С одной стороны три маленьких клумбы с ночными фиалками, с другой – яма, выложенная чем-то вроде целлофана, и дно которой полностью покрыто белыми камешками. «Пруд», – решила я. Только воды нет, мисс Марун забыла, видимо, о нем. Огород, обнесённый невысоким деревянным забором, не менее ухожен. Это я заметила ещё когда падала на него из воздуха. Вот только грядка с огурцами теперь словно вспахана моим пузом, ага. За забором с трёх сторон начинается лес. Толстые стволы деревьев располагаются так близко друг к другу, что кажется, между них не пройти, не втиснуться. Словно этот небольшой кусочек земли с стоящим на нём домиком впихнули как-то случайно, выдолбив перед этим несколько кедров. В общем и целом, взглядом хозяйки снаружи мне всё нравилось. А вот внутри ещё работать и работать. Ванной нет это раз. Двери в комнатах заедают это два. Огромная печка, которая отапливает весь дом и служит также духовкой, мне совсем не нравится. Покрасить бы её хоть что ли. Но со всем этим я разберусь со временем. А сейчас, тяжело вздохнув, пошла быпытывать у старушки, куда можно устроиться на работу. В голове мелькнула шальная мысль. Может, когда-нибудь я смогу осуществить свою мечту и печь пирожные на заказ. Да ну нет, бред какой-то, сразу отмахнулась я. Кому они нужны здесь, эти пирожные? Мисс Марун сказала, что отправляется в порт завтра утром. Меня попросила с ней не ехать, слишком грустно ей расставание, но обещала, что как только прибудет на место, сразу же отправит мне письмо. Она сложила свои вещи у выхода. Их было немного, всего один чемодан и какой-то узелок. Сказала, что утром приедет извозчик, и мне не о чем волноваться. А когда я проснулась, её уже не было. Я побродила по дому. Он стал таким опустевшим, в воздухе всё ещё витал старушечий запах, а вот аромата пирожков уже не ощущалось. На кухонном столе обнаружила записку и чёрный бархатный мешочек. Нахмурившись, пересчитала монеты. Она оставила мне 500 золотых, взяв себе всего ничего. Дорогая моя Ариночка, я была очень рада познакомиться с тобой. Ты чудесная, замечательная девушка, и мне совсем не жаль, что мой дом остался именно тебе. Прошу, передай генералу Визару, что мне очень жаль, что не смогла попрощаться. Приехать в гости я, скорее всего, уже не смогу. Я слишком стара. Мне бы пережить этот путь, да успеть повидаться с внучками, прежде чем уйду на совсем. Ариночка, я оставляю тебе деньги. Мне они ни к чему, а тебе помогут в первое время. Не злись и не обижайся, тебе нужнее. Да Мишка хоть и дряхлый совсем, но я уверена, он в надёжных руках. И смею надеяться, ты проживёшь в нём счастливые годы. Я не знаю, как принято у вас на земле, но искренне советую тебе внимательно выбирать себе спутника жизни. В Архангельдере девушки выходят замуж уже в 18, но подозреваю, что ты на это не пойдёшь. А потому я знаю, ты будешь искать работу. Так вот, в Бжорге родственников у нас уже не осталось но на том конце города в доме, увитом цветущим плющом, живет моя хорошая знакомая, леди Эллен. Она тебе поможет, если скажешь, что от меня. Я направила ей письмо, подтверждающее, что ты можешь прийти. И еще, к тебе, как к моей внучке, будут обращаться леди Верисколь. Арина Дер Верисколь. Ты дочка герцога Верисколь, но не переживай, моя внучка Ария, за которую ты себя выдаешь, к великому горю страдает слабоумием и в свет не выходит. О ней никто не знает. Но если обман раскроется, уж прости, помогла, чем смогла. Дорогая Ариночка, я напишу сразу, как только приеду. Желаю тебе всего самого наилучшего. Твоя бабуля. Дочитывала письмо я, вытирая слёзы ладошкой, а они всё лились и лились. Твоя бабуля. Перечитала последние два слова и слабо улыбнулась. Спасибо, мисс Марун. Письмо унесла наверх в свою спальню и спрятала в нижнем ящике комода. Здесь же припрятала и монеты, достав из мешочка всего две, на всякий случай. Потом осмотрела комнатку, принадлежащую мис Марон. Очень простая обстановка: узкая кровать со старинским постельным бельём, тумбочка справа от изголовья, на которой всё ещё был включён светильник. Старушка забыла его выключить, собиралась в спешке. Рассеянно осмотрела стены, в одной из них зияла узкая щель в углу возле окошка. Но сейчас лето и было тепло. Вышла и осторожно прикрыла за собой дверь. Когда-нибудь я сделаю в доме ремонт, но в этой комнате в последнюю очередь. Проблема возникла, когда захотелось выпить чаю. Печь. Не какая-нибудь, а самая обыкновенная, деревенская. Учитывая то, что в деревне я никогда не была, а, собственно, пользоваться данным предметом быта не умею, ступор мой проходил долго. Прошлась мимо нее туда-сюда, заглянула внутрь, когда открывала дверцу, в лицо мне полетел пепел, расчихалась и громко захлопнула ее. Нет, какие-то знания о печках у меня всё же имелись. Например, точно знала, что топят её дровами. Дрова у мисс Маруны имелись в большом количестве, заслоняя собой половину стены слева от камина. Там же стоял мешок с Что это? Шкурка от поленев? А, береста. Взяла немного бересты, четыре полена, засунула всё это дело в печь. Спички я узнала, конечно, видела, как бабуля разжигала огонь. Так, для начала нужно поджечь бересту и Шкурка от полена взогорелась, огонь затрепыхал и перебросился на полена. Вскоре и оно сдалось во власть пламени. Довольная собой, закрыла дверцу, захлопала ладошками друг о друга, стряхивая золу, и уже повернулась к чайнику, чтобы поставить его на плиту, как кухню стал заполнять густой едкий дым. Испуганно взглянула на печь. Играть со мной вздумала? Ну не этушки, так не пойдёт. Вспоминай, Арина, что ещё делала Мисмарун? Перед внутренним взором пронеслась бабуля с полешками и спичками, но при этом у меня уже отказывало дышать, горло неимоверно жгло. Я задыхалась, и тут образ бабушки подошёл к дымоходу с левой стороны. Заслонка. Всегда открывать заслонку. Бросилась к ней, дёрнула на себя, но ничего не произошло. В панике схватила полотенце, создала им вихри, размахивая руками как мельница, и дым стало меньше. Заслонка работала, точнее дымоход Ура, справилась. Чайник весело забулькал. Я, пританцовывая, налила кипяток в кружку и бросила туда щепотку мятной травы и дольку одинокого апельсина, найденного мной в шкафу. Настроение было замечательным, если не обращать внимания на грусть из-за отъезда бабули. А потом, налив себе чай, вышла во двор прямо с кружкой, щурясь от яркого утреннего солнца, откинула голову, подставляя лицо тёплому, еле уловимому ветерку. Хорошо. За огородом в лесу пели птички, где-то вдалеке слышался шум площади. Торговцы уже вовсю горланили, зазывая народ на газеты и одноцветные коричневые леденцы. Доброе утро, леди. Ой, вздрогнула, и чайная чашка чуть не выпала из рук. На меня хитро улыбаясь смотрел вчерашний эльф. Одет он был неизменно в свой непонятный мне костюм из брюк и высоких сапог, белой рубашки и кожаного жилета. Но выпочери глаза меня заставило совсем не это. На плече мужчины сидела маленькая совушка с рогами, с оленями, мать его, рогами. К такому меня жизнь не готовила. «Генерал Визар, а что... кто это у вас?» Я совсем неделикатно потыкала пальцем в сторону зверушки. Сова хлопнула глазищами и отвернула от меня голову. «Ну оленьи же рога! Они тут что, сов с оленями крестят?» «Мой друг, мой помощник, Виви!» С гордым видом представил эльф свою птичку и уже ласково попросил. «Ви-ви, познакомься, леди Вересколь!» Совушке я или не понравилась, или ей было абсолютно чхать на леди со своей высокой колокольни в виде широких эльфийских плеч. Она только еще раз хлопнула глазищами и отвернула голову в другую от лица генерала сторону. «Не заладилось знакомство-то!» – весело сказала я. Эльф усмехнулся. «Она пугливая и недоверчивая», — мужчина почесал перышки на птичьем пузике. «Леди, я приехал за мисс Марун раньше, чем должен был, но, смею надеяться, она не занята». Я громко отхлебнула чай. «Занята! Ой, как занята!» «Тут такое дело, генерал Визар, бабушка оставила дом мне». «Оставила вам?» — неверяще переспросил генерал и окинул дом за моей спиной рассеянным взглядом. Да, я решила остаться в городе. Знаете, всё-таки столица, вот такие дела. Дом не продаётся. Приносим свои извинения, генерал. Развела руками, отчего остатки чая всё-таки выплеснулись. Мне остаётся только надеяться, что все леди ведут себя так же, иначе меня быстро раскусят. Эльф подоптался на месте, переводя совершенно растерянный взгляд с меня на дом, потом на лес и почему-то на клумбы. Жаль, очень жаль. «А могу ли купить его у вас? За гораздо большую цену, нежели была выставлена. Стоимость назовите сами». Я моментально подавила в себя порыв запросить десять тысяч золотых, купить другой дом и жить, не беспокоясь о средствах. Но этот домишко, хоть и старенький, но мисс Марун надеется, что я его восстановлю. Она ведь так и сказала в письме, верно? А я не могу ослушаться того, кто меня практически спас. Совесть не позволит. К тому же представления не имею, сколько стоит жилье в Бжорге. Перед внутренним взором запрыгали пирожные. А что, если нет? Нет, Арина, оглянулась на дом, и таким грустным он мне показался. Генерал Визар, я не продам его, уж извините. 30.000 золотых вас устроит? Не продаётся. Эльфу мой ответ явно не понравился, а ещё он посмотрел на меня как на ненормальную. Кто же в здравом уме откажется от большой суммы денег за халупу? Хорошо процедил сквозь зубы. Арина, скажите, а нравится ли вам лес, что за вашим огородом? Очень нравится, честно ответила я. А вы помните, что вся земля за этим домом принадлежит государству, и она продаётся. Я вам скажу больше. Только вот этот кусочек земли, на котором мы стоим, и до крыльца ваша собственность. Что? я нахмурилась. Нет, конечно, слышала на земле о самозахвате, но Что нужно этому эльфу? Предлагает мне тридцать тысяч золотом, но при этом не может позволить купить себе нормальный дом, что ли? От злости, поселившейся в моей душе, генерал сразу же потерял всю свою привлекательность. И эти его глаза... Черт, какие же они красивые! Отвратительный тип! Генерал Визар, теперь я точно не продам вам этот дом. Зачем он вам? Что вы затеваете? Эльф прожег во мне дыру взглядом. Я же всем своим видом дала понять, чтобы убирался отсюда. И он убрался, не попрощавшись, а я, свободно вздохнув, вспомнила, что нужно найти продуктовый магазин, или как они тут у них называются. Вытащила из мешочка ещё 5 монет на всякий случай, осмотрела шкаф с продуктами. На полке серотливо стояла небольшая коробка с макаронами, две стеклянных баночки с солью и перцем и подсохшая булка хлеба. На такой провизии и двух дней не протяну. Теперь я уже не так пялилась по сторонам, не открывала рот в немом восхищении, когда видела эльфов в форме, или фонтанчик с рыбкой прямо на стене одного из домов. Шла сосредоточенно и внимательно выискивала в подворотнях здание с надписью "Продукты". Искомая обнаружилась спустя час, далеко за площадью. Лавка леди Род спряталась в густых ветвях деревьев, и если бы внезапно подувший ветер не всколыхнул листья и не донёс до меня аромат копчений, проскочила бы мимо. Робко постучалась в дверь. Конечно же, никто не выбежал меня встречать, и я дернула ручку и ступила в полумрак помещения. Звякнул колокольчик над дверью, и за прилавком моментально появилась дородная женщина в красном простом платье. «Добрый день! Желаете чего-то определенного?» Продавщица улыбалась во все тридцать два, но взгляд оставался безучастным, словно ей наскучило повторять одно и то же. «Нет, то есть, да, возможно...» Я обвела взглядом прилавок. Слева и справа стояли холодильные шкафы со стеклянными дверцами. В одном из них лежало копчёное мясо, сырое, ветчина и колбасы. В другом сырая рыба, сыры, молоко. Впереди деревянные полки. На них расположились крупы, приправы. Вроде ассортимент достаточный, чтобы я смогла прожить. Ценников не было. Спрашивать стоимость каждой отдельной позиции постеснялась, привычка с земли. Открывайте Given ulozhenchna, kogda uvidela, chto ya ishchu sposob dostat' kolbasu. Soberu vam vse v korzinu. Vkladyvayte syuda. Na prilavok ya otpravila palku kolbasy, dve korobochki makaron, kakuyu-to strannuyu grupu, pohozheyu na grechku, dve ploskikh rybiny, pachku ledentsov, neskol'ko neponyatnykh mne priprav i kusok myasa. Etogo dobra mne khvatit na nedelyu, ne men'she. Zheludok protestuyushche zaurchal, i ya nemedle polozhila ryadom s vybrannymi tovarami yeshche neskol'ko sosisok. Яиц не продаёте, спросила я. Нет, яйца и курица продаются у мистера Нордвига. Он живёт немного дальше, там вниз по улице. У него небольшая ферма, там же можно приобрести и свежие сливки. Не переставая улыбаться, протараторила продавщица и окинула меня любопытным взглядом. Вы не местная? Нет, качнула головой. Откуда же вы? Из Болдура, сквозь зубы произнесла я. Сколько с меня? 4 золотых и 3 серебряных. Молча протянула пять монет, дождалась сдачу и схватив корзинку пулей вылетела за дверь. Мне было не по себе от того, что по мне вот так сходу можно понять, что я не местная, что меня выдало. Быстро осмотрев себя, ответа не нашла. Решила, что женщину за прилавком сподвиг на любопытство мой вопрос про яйца. Впредь буду осторожнее. Шла медленно, наслаждаясь погодой и ароматом колбасок из корзинки. Дома наспех перекусила сосисками и завалилась на кровать. Проспала весь день и всю ночь, а проснулась, едва рассвет позолотил линию горизонта. Размеренный стук, доносящийся с улицы, заставил меня одеться за секунды. Схватив стеклянный светильник обеими руками, я двинулась вниз по лестнице. Увидев тени, отбрасываемые на стену из-за оконного стекла, у меня на голове зашевелились волосы, а пальцы крепче вцепились в единственное оружие.